Глава 34. В отделении реанимации стояла полутьма. Лишь приглушенный свет лампы на стене отбрасывал длинные тени на стерильные простыни. Молодой хирург очнулся от тревожного сна. В последние дни он почти не выходил из больницы, лично наблюдая за состоянием своей пациентки. Он засыпал возле нее, И каждую ночь во снах он снова и снова сталкивался с жестокостью сильнейших и их равнодушием к жизни слабых. Он сам был там талантливым заклинателем, но покинул клан и стал врагом для всех. Вместе с заведующим отделением и анестезиологом он пытался спасти мир и наказать тех, кто не желал видеть дальше собственного носа, а потом рядом с ним появилась девушка, которая снова и снова мешала его планам и стала настоящим демоном в его сердце. Он желал избавиться от нее и так же сильно не желал отпускать ни на шаг. «Тебе бы отдохнуть», — сказал заведующий отделением, когда хирург поделился с ним своими переживаниями. «Ты молод и пока еще не потерял веры в идеальный мир, а оно все вот так». Заведующий отделением достал из нижнего ящика стола коньяк и налил в стакан. Хирург отказался выпить с ним. Его всегда удивляла способность начальника при любом случае дегустировать алкоголь и оставаться трезвым. — Ты просто зациклен на этой девчонке, — хмыкнул анестезиолог. — Другой бы не стал так возиться. Понятно же, что она уже не выживет. — Не говори так, — поморщился заведующий отделением. «Если не верить в жизнь, то для чего мы вообще здесь собрались?» Эти двое были единственными, кто понял, почему хирург бросил работу в дорогой частной клинике и ушел в скорую помощь. Они тоже были идеалистами, хотя не так верили в людей, как хирург. Но во всем поддерживали его. И в одном они были правы. Все это началось, когда в их отделение привезли девушку, сбитую автомобилем. Водитель даже не остановился. Он был из тех, кто чувствует себя хозяином жизни. Пара миллионов, которыми он пытался откупиться, для него были ничто. Наверное, он уже забыл и о деньгах, и о загубленной жизни молодой девушки, и также давил на газ, когда на светофоре загорался красный. И только хирург упорно пытался вытащить девушку из лап смерти, чтобы на одну несправедливость в этом мире стало меньше. Пришлось провести две сложных операции, а теперь хирург боялся отойти от нее и оставался в больнице, даже если в этом не было необходимости. Вчера ее сердце остановилось. Он был рядом, и только потому они успели спасти ее». Он боролся за ее жизнь, как за самое важное. Казалось, если он не сможет спасти ее, то и его собственная жизнь не имеет смысла. Она выжила, а он оставался рядом. Так и уснул возле пациентки, сидя на стуле и положив голову на кровать рядом с ней. Но в эту ночь девушка из сна умерла. Испустила спустила последний вздох на его руках, исправляя его же ошибку. Он проснулся в холодном поту. Казалось, что он потерял что-то важное. И боялся увидеть, что и его попытки спасти жизнь пациентки оказались бессмысленными. Он склонился над ней. Ее грудь медленно поднималась и опускалась, будто она просто спала. Сердце билось ровно. Хирург стиснул пальцы, сжимая ими простынь, чтобы успокоиться. То, что он видел, всего лишь сон, хоть он и казался очень реальным. Вдруг ресницы девушки дрогнули. Хирург замер, не веря, что она все-таки проснулась. А она медленно открыла глаза и посмотрела на него, и вдруг протянула руку и легко коснулась его щеки. Ханьшен! — прошептала она. Ее голос был слаб, но она произнесла имя, которым его называли во сне. Хирург замер, едва веря в услышанное. Это же совпадение? Или ему просто послышалось? — Давай уедем на край света и будем выращивать рис, — сказала девушка и улыбнулась ему. Эти слова могла произнести только она. Та девушка из сна, ставшая его проклятием и наваждением. Но разве это может быть правдой? Ань юэ», — спросил он, все еще не веря. Девушка кивнула и притянула его к себе, чтобы обнять, а он понял, что это действительно она. И она снова вернула его веру в справедливость.